Глава пятьдесят пятая. Вероника. Остров Медальон. Бесчисленные радости жизни. Даже для восьмидесятишестилетней старушки вроде меня. Если вы позволите, я немного позанудствую. Да, жизнь приносит боль и множество проблем. Повалят беды, так идут, как сказал бы Гамлет. Но порой, когда ты уже готов сдаться, она дарит тебе абсолютное счастье. Могут случаться неожиданности, вроде внука, которого вы совершенно внезапно полюбите. или группы учёных, которые будут заботиться о вас охотнее, чем вы могли бы ожидать, или девушки, которая сможет вас расположить к себе и понять. Также вы можете узнать что-то новое благодаря коротконогим крикливым птицам. И тогда, возможно, сердце которая давно разочаровалась в людях и устала от жизни, вдруг наполнится новой надеждой. Жизнь может быть щедрой. Она может исцелить ваше сердце и показать, что всегда можно начать заново, что никогда не поздно всё изменить. Она покажет вам, что есть множество вещей, ради которых стоит жить. И одна из них, самая невероятная и удивительная это пингвины. Мы смотрим на море. Большой серый корабль стоит в бухте среди льдин. Мои чемоданы расставлены у ног. В памяти всплывает строчка из Гамлета: Вероятно, я ещё не говорила вам, что у меня настолько хорошая память, что я с детства помню наизусть почти всего Шекспира. Я бормочу про себя слова: Всего превыше верен будь себе. Вслед за этой фразой мне на ум приходят слова моего папы, всегда заставлявшего меня брать на прогулку щипцы.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 Его добрую улыбку и дым от его сигары, который окутывал кухню. Как бы мне хотелось, чтобы они с мамой дожили до старости, чтобы помогли преодолеть неурядицы жизни. Я так скучаю по ним даже сейчас. Я отворачиваюсь от всех, у меня ком в горле. Я рассматриваю рваное чертание острова Медальон. Вершины скал выделяются на фоне гладкого серо-голубого неба. Чайки парят над заснеженными берегами и разноцветным лишайником. Потоки талой воды стекают с тёмных вулканических склонов. Мне хочется запомнить каждый уголок этого острова. и забрать это все с собой, хотя бы в памяти. Я вдыхаю антарктический воздух полной грудью. Я не сказала Патрику, что поменяла свое решение по поводу наследства. Я займусь завещанием сразу же, как прибуду в Шотландию, но все-таки не оставлю свои миллионы научному проекту. Я оставлю всё до последнего цента своему внуку. Он сам решит, как их потратить. Я всегда буду беспокоиться о будущем нашей планеты и о тех ужасах, которые сотворили с ней люди. Но деньги это не главное. Иногда нужно действовать так, как подсказывает тебе сердце. Я доверяю Патрику И если он собьётся с правильного пути, рядом будет Терри, которой я доверяю ещё больше. Я могу ошибаться, но мне кажется, что пингвины Адели только выиграют от такого решения. Пришло время прощаться. На протяжении всего пути специальный персонал помогал мне перетаскивать чемоданы из корабля на самолёт, затем на другой самолёт. Мой багаж стал немного легче на обратном пути. В нём не хватает бирюзового кардигана с золотыми пуговицами, которым я пожертвовала для особо важного дела. Нет в нём и моей алой сумочки, безнадёжно испорченной, невоспитанным пингвином, а ещё там нет мыла. И пачек дар Джиллинга. Пип тоже пришел меня провожать. Я даже смотреть на него не могу. Ты точно уверена, что не хочешь остаться с нами здесь, в Антарктиде? Спрашивает Патрик. Я чувствую, как трое ученых что-то выразительно показывают ему за моей спиной. Уверена, они отрицательно качают головой, и показывают угрожающие жесты. Мне очень хочется сказать: "Да, всё-таки я останусь на острове Медальон до конца своих дней. Но я не уверена, что Майк сможет пережить такой удар. Поэтому я честно отвечаю: нет. Мне пора возвращаться домой. Остров Медальон это место для вас, молодых людей". Займитесь своим будущим, будущим пингвинов и будущим всей планеты. Мне тут больше делать нечего. Я хочу жить там, где есть постоянный доступ к горячей воде, свежим овощам, электрическому обогревателю и нескольким дорогим чайным сервизам. Кроме того, я уже начала скучать по вечно зелёным баллахеям. И Эйлин без меня точно не проживёт. Терри подходит ближе ко мне. «Вы напишите нам на электронную почту, правда?» «Электронная почта?» «Думаю, что нет». «Бабуля не пользуется электронной почтой», объясняет Патрик. «Возможно, вам стоит задуматься о покупке компьютера, миссис Макриди?» предлагает Дитрих. Какая дурная идея, я хмурюсь. Ни за что на свете, отвечаю я. Я буду писать вам настоящие письма на бумаге. Уверена, Эйлин согласится перепечатать их на компьютер, и я попрошу её распечатать мне ваши ответы. И, конечно же, попрошу показывать мне эту вашу штуковину, Терри. Вы имеете в виду мой блог? Да. Никак не могла вспомнить это слово. Без вас всё будет не так, Вероника. Всё вообще изменится. Добавил Майк, подмигивая мне. Мы будем по вам скучать, говорит Дитрих и берёт меня за руку. Хотите верите, хотите нет, но я правда рад, что вы приехали. Я изумлённо смотрю на него. Патрик и Кэтери по очереди обнимают меня, затем они поднимают Пипа и подносят его ко мне. Я глажу его пёрышки. Детский пушок почти целиком выпал. Осталось только несколько смешных пёршек на голове. Они раскачиваются в разные стороны, когда пингвин мотает головой. Я знаю, что больше никогда его не увижу, моего маленького неуклюжего друга, который перевернул мою жизнь. Он прижимается головой к моей руке, выражая так всю свою любовь, будто тоже понимает, что мы прощаемся навсегда. Я дотрагиваюсь рукой до медальона, который спрятан под многочисленными слоями одежды. Его металлический корпус прижимается к моей груди. Теперь в нём совсем не осталось свободного места. К тем четырём, что уже были внутри, прибавились ещё две человеческие пряди и небольшой пучок пингвиньих перьев. Глаза снова начинают слезиться. Это мне ужасно досаждает. Видимо, теперь это стало привычкой. Я разворачиваюсь и направляюсь к кораблю. Будни пингвинов. 9 февраля 2013 года. В полевом центре на острове Медальон произошли перемены. Молодежь подросла и... И скоро отправится в своё первое путешествие к морю. И несмотря на то, что их будут страшить огромные волны, они всё равно будут пробовать. Мне нравится умение пингвинов преодолевать страх. Наш Пип будет в их числе. Мы постепенно знакомим его с сородичами, и он проводит всё больше и больше времени среди себе подобных, что не может не радовать. Каким бы ни был соблазн, мы стараемся не считать пингвинов маленькими черно-белыми человечками. Они очень отличаются от нас, да и сами по себе они особенные. Пип не исключение, и для выживания ему необходимо общаться с представителями своего вида и познавать все таинственные аспекты пингвиней жизни, которые нам, людям, никогда полностью не понять. Мы можем только с восхищением наблюдать со стороны. Месяцы в море готовят для него массу приключений. Мы все очень гордимся Пипом, особенно Вероника. К сожалению, она уехала от нас. Но мы рады приветствовать нового члена нашей команды Патрика, который, ко всему прочему, приходится Веронике внуком. Она пообещала, что будет и дальше отстаивать права пингвинов, даже когда вернётся домой. на западное побережье Шотландии. Нам действительно повезло, что она гостила у нас на базе. Я от всего сердца могу заявить, что мы никогда не забудем её визит.